«Ва Степаныч хотел было что-то сказать, и даже открыл рот передумал. Глянул сначала на Олеговича, потом на Завгара. Те уставились на него в ответ. «Неловко мне, мужики», — сказал он, помявшись. «Если б мог бы, сам с Игорем отошел за диспетчерскую. Но, сами знаете, ходок с меня нынче неважный». Завгар засопел, явно не зная, как себя тут вести. «Ну, чего?» Спас положение Олегович, вставший из-за своего столика. — Пойдем муж, покурим. — О, идут Ну, пойдем. — Не сразу ответил Завгар, но все же кряхтя встал. — Колюш нас просить. Степаныч как-то виноват, опустил глаза. Вместе с ним подождали мы, пока Завгар с Олеговичем выйдут из диспетчерской. — Ну куда прешь, казачок? — раздался за приоткрытой дверью строгий голос дядь Миши. — Так к никита Олеговичу за путевкой. — Эй, балда! Никита Олегович, вот он, с нами. Пойдем лучше покорим. Кабинет пока ней нельзя. Дверь совсем захлопнулась, и остались мы со Степанычем одни. — Катька на тебя донос написала в милицию. Тут же без предисловий сказал Степаныч, что, мол, видела она, как это ты стрелял в Мятова. Призналась мне вчера. — А вот так номер... — сказал я задумчиво. — Ага, — он вздохнул. — Пытался я ее отговорить. Поносил злыми всякими словами за то, что она такая дура. А та уперлась, мол, не дам второго сына на растерзание. Первый так неизвестно, куда пропал. Глупо это с ее стороны. Взял я стул из-за стола Олеговича и поставил его напротив Степаныча спинкой вперед, сел верхом. Там много свидетелей было, много доказательств есть того, что стрелял Матвей. — Да, — Степаныч вздохнул. — Это она больше сочаяния. Думает, что сможет так отвести беду от младшего сына. — Не сможет, — сказал я холодно. — Да знаю, — покивал Степаныч. — Я твои ваши драки не видел. Слышал только по рассказам Катькиным. — Мне она сказала, что ты стрелял, — нахмурился механик. — А вот Зинка Игнатова, мамка Ваньки Кошевого, которая ходила ко мне по очереди с Катькой, так то та рассказала по-другому, что стрелял Матвей, что застрелил бы он и Ваньку Кошевого. Да ты и не дал. — Если бы Ванька когда надо не вбежал бы, — покачал я головой, — я бы так просто не смог бы серого взять. — Ну так вот, — Степаныч отвел в сторону мутноватые глаза, — Зинкина история складнее выходит. «Убедился я в том, глядя на это...» Он кинул взгляд на повязку, что торчало из-под короткого рукава рубашки. «Ты думаешь, я просто так в гараж приперся? Да мне до конца двора сложно добраться, не то что до гаража. Приехал я, чтоб тебе все рассказать». «Спасибо». Я улыбнулся, на Степаныч, ничего не ответил. Мы помолчали. «Что ж, ладно, я встал. Поговорю я по этому поводу с квадратикой...» И с Екатериной Ивановной тоже. — Это вряд ли, потому как она не захочет с тобой разговаривать. — Глянем, — улыбнулся я Степанычу. — Ну ладно, бывай, Егор Степаныч, выздоравливай. Еще раз спасибо тебе. — Тру, глуши его! — кричал агроном Николаенко, который сегодня следил за комбайнами на втором маленьком тренировочном поле, где мы убрали небольшой недокосок ячменя. Комбайны выстроились в линию выезда с поля. Жадкие их, что крутились еще мгновение назад, медленно заканчивали свой бег. Молотилки с гидравлическим шипением поднимались от земли. Начался обед. Новые комбайны через час угонят на другое поле, а с ними и нас. Я, сделавший к этому моменту уже четыре рейса, сел с остальными шоферами в посадке. Каждый развернул свой обеденный узелок. Видел я, как Николаенко запрыгнул на груженную Ваське Ломову машину, зачерпнул из кузова ячменя. Спустившись, стал разминать его в ладонях, глядеть. «Слышь, Герасимыч», — позвал он Вакулина, — «а ячменька жизнь бьет». Вакулин подбежал к агроному и стали они рассматривать зерно вместе. Недолго я следил за ними. Хотелось есть, и я развернул свою газетку. Сегодня на обед у меня была жареная курица, остатки со вчерашнего ужина. Взял я куриное бедро руками и принялся обгладывать, закусывать присоленным из спичечного коробка огурцом. — Игорь, слышишь, Игорь! — Подвес ко мне сбоку титок. — Когда я ем, я глух и нем, — сказал я с набитым ртом. — Да чё как маленький? Мне спросить кое что надо. — Ммм! — отмахнулся я, прожевывая вкусное мясо. — Сам поел, дай другим. Титок надулся обиженно, но отстал. Он поглядывал на меня терпеливо, ждал, пока я доканчивал свое йодова Потом подлез снова. Игорь, мм, я вытер жирные руки тряпку, которую взял из белки. Чего-то хотел-то. Да совет мне нужен твой, заговорчески оглянувшись, начал титок полушепотом. Кажется мне, что только ты сможешь мне его дать, потому как сам ты чуть не первую красавицу на поликлинике нашей заполучил, от стенки Машку отбил. «Вот так новости!» — удивился я громко, даже выпрямился, сидя на траве. «Это ж какой такой совет тебе надо?» «Да тихо ты!» — Титок снова огляделся. Однако другим шоферам, кажется, и дела никакого не было до нашего стетком разговора. Кто-то доедал обед, другие болтали, стоя по чьей-то машиной, курили. «Ну ладно, не томи!» — заинтересовался я. «Чего у тебя там за секретное такое дело?» «В общем...» — вздохнул Титок. — Посоветуй мне, пожалуйста, мне емочку заполучить. — Кого? — не понял я. — Эмочку? удивленно заморгал глазами Титок. — Какую еще эмочку? Ну как же! — вытянул Титок шею. — Эмма -кох, с немцев, помнишь? — Девочка-инженерочка, что ли? — нахмурился я. — Ну да. На миг между нами повисла молчаливая пауза. Я уставился в глаза Титку... А он в мои, а потом я просто грянул таким хохотом, что шифера вокруг обернулись. — Игорь, Игорь, ну чего ты, чего? — обиделся титок. — Что тут смешного-то? — Да того, — еле унялся, я утираю слезы. — Тебе что, в союзе не хватает дел, что ты на немок заришься? Эх, — махнул титок рукой, — так я и думал, что не будет от тебя никакой помощи. А у меня ж, понимаешь, может, настоящая любовь, Эмма. — замечтался он. — Она какая-то другая, не такая, как наши, станичные девушки. Она... — Титок, — вздохнул я. — Ну ты серьезно думаешь, что она останется в союзе? С тобой будет жить? Это ты, как маленький. — Ну, не хочешь, не помогай, — Титок встал. — Чего издеваешься? — Не издевайся. Я тоже поднялся следом. Просто хочу сказать тебе, что брось ты это дело. На немочке ямочки свет клином не сошелся. А если полезешь туда, то можешь и на неприятности нарваться. Вдруг у нее жених есть? — Нету. — быстро ответил Титок. — Я уже узнал. — У кого же? — удивился я. — У мы? А ты, что ли, немецкий знаешь? — поднял я бровь вопросительно. — Ну так, как все, в школе учил. — Да там другое. — У нас, понимаешь... — Титок шлепнул руку об руку. — Общение выходит как-то само собой. — Нет между нами никакой в этом отношении границы. Понимаем, что называется друг друга, без слов. — Да, титок, я потер висок. Кажись, ты и вправду втюрился по уши. — Так если вы друг друга без слов понимаете, то чего тебе еще надо? — Понимаешь ли, Игорь, — он поджал губы, — холодна она ко мне как-то. Я с ней и приветливый, и вежливый. Как не встретится наши отряды, где в поле, так тут же за ней поухаживать бегу, а она, как этот, — Как его? — Как айсберг, во! Я ничего не ответил, только хмыкнул. — В общем, Игорь, — посерьезнел он, — я тебя не спрашиваю, надо ли мне с Эмной крутить любовь или нет. Знаю, надо. Моя эта девка. Ты мне скажи, как к ней подступиться-то? Как мне ее ж не айсберг растопить? — Да мне почем знать, — пожал я плечами. Ты что, никогда с девчонкой не гулял? Не знаешь, как оно бывает? — Да гулял, гулял же. Стиснул титок рубаху на груди. Да я ж тебе говорил говорю, с, Эмой, с ней как-то все не так. Она другая, не как наши девки. Ну, тогда и тебе тем более не помощник, извиняй, Титок». Да, он вздохнул. Ну, тогда хотя бы мнением поделись. Вот как тебе кажется, если я ей хороший, дорогой подарок подарю, поможет? Это какой же, свел я брови к носу. Эх! Титок потер шею кисловато скривился. Пока и не знаю, но может, чей придумаю. Ну, попробуй, я пожал плечами. Только даже не знаю, чего такое ты можешь ей подарить, да еще и дорогое. «Угу», — задумчиво возвел глаза к небу и «Незадача». Не задача. Ну ладно, и на том спасибо. Да не за что, сказал я, провожая Титка взглядом к его машине. Ты только в неприятности не угоди. Да капитально все будет. Обернулся титок на ходу. «Вот увидишь». Обед подходил к концу. От солнца, что было высоко, кубанское небо казалось чуть ли не белым. Жара крепчала, даже в тени посадки все обливались потом. Кто выходил на солнце, тут же спешил спрятать голову от пекла. Комбайны уже ушли на другой участок. Завтра подходил последний день учений. Но потом грянет прямое состязание. Советские и немецкие машины на глазах у немцев станут показывать то, на что они способны в прямом столкновении. — Игорь, погоди, — притормозил меня Вакулин, когда я собирался уже хлопнуть дверью. — А? — Чего, Евгений Герасимович? Вакулин, одетый в светлые брюки, мешковатую рубаху-безрукавку и белую кепку, спешил ко мне с худеньким кожаным портфелем в руках. Дело мне к тебе есть, срочно. Ну, я заглушил двигатель белки, чтобы не перекрикивать, спрыгнул с кабины на усланную половую землю. Проблема у меня вышла, сказал Вакулин, приблизившись, причем такая, что хоть убей, и только ты мне в этом сможешь подсобить. Ну и что же у вас там стряслось-то? Помнишь заявление, что писал ты мне на вступление в отряд? Потерял! Вакулин пожал плечами. — Куда ты засунул, а куда забыл? И хоть умри, не помню. А мне надо его секретарю райкома направить, чтоб тот отчитался по проделанной работе в крайком. — Хотите, — догадался я, — чтобы я вам его заново написал? — Ну да. — Давайте, Евгений Герасимович, напишу. — Бумага с ручкой есть? — Конечно. — кивнул Вакулин и полез в свой портфельчик. Недолго пошуршав внутри чем-то, он достал единственный листик для печатной машинки до да ручку. — О! Последний остался. Повезло нам. Не будь бумаги, пришлось бы искать где-нибудь. — Ну, или если бы вы не только мое заявление потеряли, но и еще чьи-то, — ответил, принимая листочек. — Да не... — Вакулин улыбнулся, показал желтоватые зубы. — Я всю стопку в кабинете храню. А твою видать, не донес. Не помню. — Ты не подумай, — строго свел он брови. — Я не растяпистый. Просто вот затерял. «Да я и не думаю», — сказал я и полез в кабину Белки, потому как там удобнее было писать. «Так-то я...» — продолжал зачем-то оправдываться Вакулин. «Все важные документы держу под ключом в сейфе, а ключ только у меня и у...» Осекся он внезапно. «Чего?» — нахмурился я, глядя на побледневшее вакулинское лицо. «Ну-ка, отойдем, Игорь». Вакулин подергал меня, сидящего в кабине, за штанину. «Кое-что срочно надо мне тебе сказать». «Похоже, возникла у нас с тобой проблема». «Это что ж...» — не понял я. «Заявление вы потеряли, а проблема у меня?»